У старика началась жестокая горячка. Он впал в забытье и долгие недели боролся с недугом, грозившим ему смертью. Нелли не отходила от него ни днем, ни ночью. Дом уже не принадлежал им. Все было отнято за долги. Хозяином дома и антикварной лавки был теперь мистер Квилп. Осталась только одна комната, где лежал больной, да и ту новый владелец дал прежним хозяевам лишь на время. Когда старик заболел, карлик чуть ли не на другой день вступил во владение лавкой и всем, что в ней было. Девочка чувствовала, что в душе старика что-то происходит и боялась нарушить молчание. Но вот слезы полились у него из глаз. Прости меня за все, что было За все, что ты выстрадала, Нелли За все, что я сделал, когда мною владел этот дурной сон Не надо, прошу тебя, не надо Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом Тс, давай говорить тихо Если эти люди там внизу услышат нас Они скажут, что я лишился разума И тебя отнимут у меня Я не хочу тебя потерять Мы больше не останемся здесь Ни одного дня Мы уйдем Далеко-далеко Да, уйдем отсюда Оставим этот дом И никогда больше не вернемся сюда Никогда больше не вспомним о нем Лучше исходить босиком Весь мир, чем жить здесь Да, да Мы будем страствовать по полям и по лесам, по берегам рек Лучше ночевать под открытым небом, чем задыхаться в душных комнатах среди чужих людей Мы с тобой еще узнаем радость и счастье, Нелли Мы еще узнаем счастье, но только не здесь Да, да, только не здесь, это верно Давай уйдем завтра утром Раньше, так чтобы никто нас не увидел, никто не услышал. Завтра утром мы покинем эти печальные места и будем свободны, как птицы. Тебе нужно хорошо выспаться и набраться сил, а я соберу все необходимое в дорогу. Да, конечно, ты права. Достань из кладовки мою старую куртку. Я возьму ее с собой. Может, нам придется ночевать под открытым небом. Было раннее июньское утро. Синего неба не мрачалось ни единым облачком, и оно сияло ослепительным светом. Старик и девочка шли сквозь эту блаженную тишину, полные радости и надежд. Колокольни и шпили, такие темные, хмурые в другое время дня, сейчас искрились и светились на солнце. Город радовался утреннему свету. Места, казавшиеся ночью такими подозрительными, теперь будто улыбались.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 Мы начинаем новую жизнь. Девочка еще ранним утром прочла свои молитвы. Они сами собой полились из ее уст. Старик молча снял шляпу. Где ему было помнить слова? Он мог только сказать «Аминь».